По мокрой траве сразу промочил ноги. Подбежав к крыльцу, он вдруг остановился, как вкопанный, и вновь вскрикнул от ужаса. На двери красовался листок бумаги, прикрепленный к дереву гвоздем. Там, как никакого стука ночью хозяин дачи не слышал, то, вероятно, гвоздь был просто вдавлен в доску. На листке какой-то бурой жидкостью, вероятно, кошачьей кровью, Были корявы выведены два слова: не шали. Никаких других следов постороннего присутствия ни на участке, ни в доме хозяин не обнаружил, несмотря на двухчасовой лихорадочный поиск. Когда он устал и присел в гостиной отдохнуть, на столе вдруг зазвонил телефон. Скрепучий мужской голос произнес в трубке: «Привет из Лондона» после чего связь прервалась. Баскаков вскочил и заметался по гасиной. Было ясно, что шантажистам известно о пребывании его семьи в Лондоне и что они именно на это и намекают. «А вдруг у них свои люди в Лондоне? А вдруг они следят за детьми?» — думал он. Жуткие мысли бешеным хороводом крутились в голове хозяина дачи. Он убеждал себя, нет, надо успокоиться и все обдумать трезво, после чего подошел к антикварному шкафчику, достал оттуда бутылочку коллекционного виски и хрустальный стакан, наполнил стакан до краев и разом опустошил его наполовину. Алкоголь, принятый на пустой желудок, оказал свое благодетельное действие почти мгновенно. Нехорошие мысли из головы улетучились, но на смену им пришла жгучая жажда деятельности. «Надо ехать, надо собираться», — пробормотал себе под нос хозяин дачи и вскочил с кресла, но тут же со стоном опустился обратно. Он вспомнил, что ехать ему некуда, что у него нет телефона шантажистов и что он даже не знает, что им от него нужно. Он схватился за голову и принялся раскачиваться взад-вперед. Тупое ожидание для него сейчас было самой изощренной пыткой. В он схватился за недопитый стакан. В результате, когда звонок действительно прозвучал, лицо уже и лыкан не вязало. Звонили, однако, не шантажиста, а председатель подконтрольной ему комиссии. «Анатолий Иванович...» «Надо бы согласовать дату собрания», — произнес директор. «Предварительно договаривались в августе, а вот конкретно когда?» Тут поступило предложение пятнадцатого числа. «Нет», — промычал Баскаков. «Почему? З зачем?» Председатель знал, что Баскаков любит выпить, но никак не ожидал, что он способен так надираться с утра. Тупое мычание в трубке отбивало у него всякую охоту что-либо объяснять. «Какая тебе разница, пьянь несчастная?» — подумал он раздраженно. «Хотят люди пятнадцатого, но и ради бога». «Нет, надо повыпендриваться». Анатолий Иванович произнес угрюмо. «Нет, пятнадцатого рано. Пусть будет двадцать пятого». Собеседник только тяжело вздохнул. Ему приставило согласовывать новую дату с множеством людей. И покорно сказал «Хорошо, я всем сообщу». Баскаков, не прощаясь, повесил трубку и вновь потянулся к бутылке. Но тут телефон зазвонил снова. «Ну чего ты там еще не понял?» — рявкнул Баскаков. «Я не понял, зачем тебе понадобилось...» присылать на место встречи этих гнилых ментов, — ответили ему. С него тут же слетел весь хмель. Он узнал этот спокойный голос и начал молоть какую-то ерунду насчет того, что роповцы превысили данные им полномочия. Но голос холодно прервал его. «Оправдываться будешь в суде. Я таких, как ты, насквозь вижу, так что на пустые разговоры можно времени не тратить. Итак, нам надо встретиться. Телефоном в наше время доверять не стоит. И учи, если опять возникнут осложнения,